Эпилог, часть четвёртая. признаться я немного нервничал, когда меня заселяли к Богелю. Все же именно при моем непосредственном участии его должность оказалась под угрозой упразднения. Более того, я очень искренне надеялся на то, что ее ликвидируют в ближайшем времени, и это ставило привычную жизнь наместника и его семьи в довольно неопределенное положение. Ведь если нашему величеству удастся отбить Джаз Хастен для всего остального мира, представитель северян здесь больше будет не нужен. А насколько я мог убедиться, он тут обжился с полным комфортом, адаптировался к климату, наладил связи с населением и вряд ли горел желанием возвращаться в холод родной страны. К моей неожиданности — Богель с подкупающей откровенностью сам ответил на этот вопрос. Точнее, начал-то он со своего. «А как вы думаете, любезный граф, сложится ли у вашего короля дело по откреплению джесхастена от Глиата? Говорят, что не именно вы приложили к этому руку. Значит, сколько-то владеете информацией?» Не проявляя ни малейших признаков неприязни или расстройства, поинтересовался этот добродушный толстячок. Приподнял двумя пальчиками изящную керамическую рюмочку, зажмурился в предвкушении и со вкусом отпил небольшой глоток местной, довольно крепкой настойки. Опять же, на травах. Посмаковал, покатал напиток на языке и сделал приглашающий жест мне присоединиться к всему удовольствию. «Ох, и замечательный они тут!» «Кильган производят». «Кильган?» «Да, вот этот самый великолепный напиток. Очень, между прочим, для сердца полезен и улучшению сна способствует». «Алкоголь?» — не сдержал я легкого скепсиса. «Понимаю ваше удивление. С видом знатока улыбнулся мой собеседник. Тут ведь что важно? Мера! Что без меры — все яд. Однако же, если с умом и без злоупотребления — лекарство». «Верно». «А вкус какой! Не сравнить ни с чем! Эти умельцы из любой гнилушки способны сотворить что-нибудь полезное и животворящее!» Продолжил восхвалять таланты местных жителей Богель. И безо всякого перехода вернулся к первоначальному вопросу. «Ну так что же вы мне ответите, господин Герман?» «В целом, ваше представление по данной теме верное» аккуратно высказался я и уставился на наместника в ожидании его реакции да вы не смущаетесь заметив мое настороженное напряжение махнул пухлой ладошкой тот я вполне согласен с вашим мнением этот замечательный народ не предназначен сидеть запертом в клетке чужой воли такое заявление уже совсем выпадало за рамки моего понимания передо мной сейчас точно сидел Глядец, Я ничего не путал. То ли опоили дядьку каким снадобьем, что он так рассуждает, — подумалось мне. Но вслух, конечно, сказал совсем другое. Однако вы в таком случае утратите свое место. Вас это нисколько не волнует? — Нет, — легко отреагировал собеседник. — Я и так здесь ничем не управляю. И никогда не управлял. Просто живу в свое удовольствие. И продолжу жить при любом развитии ситуации. Мне даже выгоднее, если границы станут чуть более прозрачными, чем сейчас. Полагаете, иноземцы оставят вас на своей земле? Уверен. Я сумел стать им полезен и научился не мешать. Данный вопрос я уже обсуждал со старейшинами и получил их предварительное согласие. Вот, старейшины. Поделитесь хоть немного, что меня завтра ожидает. Дорогой граф, не хочу портить вам первое, самое удивительное впечатление своим мнение. Пусть все останется для вас сюрпризом. Но могу уверить, что ничего опасного или неприятного вам не грозит. Сгораю от любопытства послушать рассказ про ваш эмоциональный отклик на эту встречу. Не знаю, как там по части пользы для сердца, Но про качественный сон все в точку. Настойка и в самом деле очень быстро убедила мой организм, что пора в горизонт. Хватило буквально пары стопок, растянутых на мелкие глотки, чтобы настроение стало благостным, в душе образовался покой, и глаза начали отчаянно слепаться. Проспал весь остаток дня, ночь, и утром поднялся зверски голодным подкрепив меня отменным завтраком, мои добрые хозяева благословили своего гостя наилучшими пожеланиями к встрече с главными людьми государства. Селения, которые мы проехали на пути к центру крошечной страны, показались мне крайне симпатичными и ухоженными. Местные орнаменты еще не примелькались глазу. Гармония красок радовала взгляд узорами замысловатых росписей. А вот это сочетание низкорослой, приземистой и тут же в противоположность воздушной архитектур здешних строений, оплетение и резьба полупрозрачных, буквально номинальных оград. Страна слияния парадоксов в полное равновесие. Замкнутые, закрытые люди умудрялись в то же время абсолютно естественно и ненавязчиво проявить свое благожелательное уважение. Мне умеренно, с достоинством кланялись и даже улыбались. Однако никто по-прежнему не разговаривал. Каждый был занят своим делом на благо общины. Встреча со старейшинами состоялась в огромном, но просто царственном расписном шатре. Колоритные, благообразные, длиннобородые деды в красивых халатах уже сидели по периметру деревянного подиума на высоких подушках. И как водится, для местных старшин с нечитаемыми лицами. Провожатый по данному загадочному мероприятию для меня назначили Дайву. По ее подсказке я занял место напротив, как бы замыкавшее собою условный круг, и удостоился благосклонного приветствия стариков. Ну все. Я ответно выразил свое уважение и счастье от пребывания в столь почтенной компании, и настроился на самые неожиданные вопросы. Но вместо этого мне опять дали чашку в руки и предложили испить ее содержимое до дна. Дрянь оказалась редкостная на вкус. А вот по действию на организм, как впоследствии прояснилось, это была та самая штука, с помощью которой самосовершенствовались местные гвары, если можно так выразиться. В общем... Я заставил себя проглотить жгуче горькую жижу. Дайва взяла меня за руку, а дальше начались чудеса. Сознание размякло, расплылось и неторопливо потекло сливаться с окружающим миром. Я как будто в раз потерял свою автономность, всю свою драгоценную единичность и безмятежно вспорхнул в неизвестность. Нет, сперва, конечно, дух-то перехватило и стало даже дурновато. Но прохлада пальцев Даевы, уверенно державшей меня за руку, успокаивала и внушала надежду, что слишком далеко я не улечу. И найдется, кому в случае чего вернуть меня в собственное тело. Оно странным образом продолжало реагировать на внешние раздражители, хотя слабо, едва заметно, будто бы далеким эхом ощущений. Ну вот, неловко признаваться, чтобы не показаться добрым людям шальным балаболом, но я видел миры. Отдельными радужными сферами они произвольно плавали, кружились вокруг. Но стоило лишь вглядеться, как шар словно открывался позволял рассмотреть, что у него внутри. Кажется, краем глаза удалось приметить наш родной земной дом или его очередной дубль с таким же уровнем развития. И еще другой, похожий, но более технологичный. Были и вовсе странные. А потом случилось совсем уже невероятное. Забравшись в самую глубь этой необъятной конструкции, не имевшей ни низа, ни верха, ни вообще каких-то берегов. В одном из пузырей я заметил странную парочку, расположившуюся прямо посреди своего шарика, в мягких креслах у низкого журнального столика. Кроме них, внутри ничего и никого больше не было. Так нет бы поосторожничать, поинтересоваться, кто, мол, такие, и почему занимают целую сферу. Горящим вопросом было, что они там делают. Любопытство гнало меня все ближе. Первым удалось рассмотреть старика. Он сидел лицом ко мне, был красив и благороден, правда, немного сурово морщил переносицу. На меня он даже не посмотрел, как будто не замечал. А вот его компаньон неожиданно повернул голову в мою сторону, и я увидел мужчину, внешне очень похожего на Салемона. Даже сердце ёкнуло. Неужели он? «Так, а что он? Умер?» «Да ерунда. И вообще, все это только в моей голове». Попытался убедить себя я. Но бред вокруг был таким правдоподобным, что ощущался реальнее, чем сама реальность. «К тому же это вовсе не Солимон, а человек, сильно на него похожий». Приглядевшись внимательней, успокоился я. Вот это была истина. Мужчина тем временем пристально... Проницательно так глянул на меня, улыбнулся и подмигнул, а потом, как ни в чем не бывало, вернулся к игре в шахматы. В шахматы! Эти странные двое сидели там, посреди радужной вечности, и непринужденно обдумывали свою интеллектуальную партию.